Глава двадцать третья. Подстава. У Барсика настроение, в отличие моего, никак не хотело возвращаться к норме. Он ходил по дому исключительно боком, сгорбившись, подняв хвост трубой и с большими глазами. Мне стало казаться, что в доме появился невидимка, которого не видел только я. Я даже взял зеркальце Елены и походил с ним по дому, глядя в отражение. Ничего не увидел. Потом попытался через режим тепловизора на телефоне различить температурную аномалию. Никакого результата. Успокоившись, умылся, позавтракал и стал собираться на работу. Хотел надеть ту же майку, в которой был вчера, но она показывалась мне не свежей Скомкал и бросил в корзину с грязным бельем. Выбрал майку Пола, привезенную из Таиланда. Хорошая подделка под всем известный бренд. Покрасовался перед зеркалом. Образ показался мне устаревшим, как раз под действительность поселка. Сжалился над котом и унес коробку с артефактом на летнюю кухню, где спрятал ее под диван. Об этом написал Елене. Барсик оценил мою заботу и приобрел вполне миролюбивый вид. Он даже поел из своей миски, оставаясь при этом очень осмотрительным. Непрестанно оглядывался по сторонам. Несомненно, артефакт обладал энергией или природой, которую человек никак не ощущал, в отличие от животного. «Унеси спираль из дома», — прислала ответ Елена. «Я не хочу, чтобы она там находилась». «Ладно», — ответил я ей. Убрал коробку в багажник машины и поехал на работу. Подъезжая к парку, я заметил, что народу там собралось гораздо больше обычного. Сердце мое заколотилось от неприятных предчувствий. Я оставил машину чуть дальше обычного места, закрыл ее и направился к толпе. Меня увидели и подозрительно расступились как будто ждали именно меня. Увидев стол, я понял, что произошло. На нем не было часов. На плитке лежали осколки гранитного корпуса, но часы отсутствовали. Аркадий Петрович смотрел на меня, как на врага народа. «Твоих рук дело?» — спросил он с полной уверенностью, что так и есть. «Нет, я дома спал. С чего вы взяли?» Я подошел ближе и оглядел место происшествия. На полированной поверхности стола остались отметины от ударов. Гранитный корпус разбили о его поверхность. «Ты меня спрашивал, что будет, если разбить часы?» «Будут ли работать старые контракты, подпишутся ли новые?» «Спрашивал?» Наехал на меня глава администрации. «Извините, но это просто вопрос. Мне было любопытно, но исключительно из гипотетического интереса. Вы же меня напугали, как хулиганы выдавили себе глаза, пытаясь разбить часы. Я же не дурак проверить на себе, работает это или не работает. С некоторых пор я вообще стараюсь верить во все, что мне рассказывают в вашем поселке». «Я отправил помощника посмотреть камеры», — спокойно заявил Аркадий Петрович. «Правильное дело. На них меня точно не будет. Я спал дома. Кот может подтвердить». «Молись, чтобы это так и было». Глава погрозил мне пальцем. «Кому молиться? Торусу или нашему?» «Вот. Слышали?» Аркадий возмущенно направил на меня указательный палец. Он не уважает нашего бога. На территории Торуса он позволяет себе сомнения в его существовании. За что мне уважать Торуса? За то, что он манипулирует вами? Подарил бессмертие, а вы и рады. Живете, как роботы, изо дня в день. Это уже не бессмертие, а безвременье какое-то. День сурка. Я боюсь вашего бога. Он сильный и может сделать со мной, что захочет. Поэтому я не сопротивляюсь ему, но любви и уважения не ждите. Я знаю, что он попросит плату, и вам она не понравится. — Хватит было мучить людей! — предупредил меня старик, стоявший поблизости. — Не хочешь быть с нами? Нарушай порядок и жди, когда тебя заберут. А я не хочу, чтоб меня забрали. По крайней мере, пока не разберусь, что здесь происходит на самом деле. К, К толпе подъехала полицейская машина. Аркадий Петрович подошел к ней и сел в салон. Вышел из автомобиля через несколько минут темнее тучи. — Не ты, говоришь, это сделал. А камеры говорят обратно. Идем, покажу. Он ухватил меня за руку и потащил к машине. Толпа начала угрожать мне вслед. — Притравить его крысиным ядом! Башку раскроить, чтоб не знал, с свиньям скормить, чтоб не нашли никогда. Полицейский, сидевший за рулем служебной машины, протянул главе планшет. — Смотри. — Аркадий Петрович включил мне кусок видео. Дело происходило ночью. Мужчина в моей майке намеренно прошелся под камерой, чтобы запечатлеть рисунок. Внешне он был немного похож на меня. Камерам не хватало светочувствительности, чтобы отчетливо снять лицо. Человек, изображающий меня, походил вокруг стола, схватил часы и разбил их несколькими ударами о поверхность гранитного стола. Схватил выпавший из них циферблат и скрылся. «Ну, есть что сказать в свое оправдание?» — спросил глава, поедая меня злобным взглядом. «Майка моя или похожая на мою, но это не я. Говорю вам, я спал дома всю ночь, камеры у вас хреновые, чтобы точно определить человека. А если ваш Торус такой всевидящий и всезнающий, то он знает, кто украл часы». Или вы думаете, я настолько тупой, чтобы специально крутиться перед камерой, прежде чем совершить диверсию? Человек, который пытался изображать меня, знал, что вы легко поверите в провокацию. Значит, он один из вас и хорошо знает ваш уровень. Понимая, что за бессмертие вы поверите во что угодно. Зачем ему это? Не знаю. Но мог бы знать, если бы вы не мешали мне расследовать». Знаешь, дружок, мы тебя в обезьянник посадим на пару суток, пока не придумаем, что делать, или пока не найдем часы. Зачем? Отсюда все равно не убежишь. Не убежишь, но по подвалам и чердакам прятаться можно. Савельев, оформляй. Никуда я не убегу, не дурите. Буду жить по контракту, как и прежде. А это для твоей безопасности, чтобы жители не раскроили тебе череп за то, что не могут подписать новый контракт. Так у вас еще двое часов. В театре и у спасителя, напомнил я. Подписывайте в театре, какие проблемы. А людям скажите, что на видео не я, а кто-то из местных. Пусть проявят бдительность. Аркадий Петрович задумался. Ладно, иди работай. И не вздумай обманывать. Начнешь прятаться, найдем и одним обезьянником не отделаешься. А что, убьете? «Нельзя исключать такой вариант, но вначале ты вернешь нам часы». Я возвел глаза к небу и громко вздохнул. «Господи, за что?» «Не поминай имя Господа Всуи», — ответил глава. «Шуруй на рабочее место». «Есть!» — я козырнул. Народ проводил меня недовольными взглядами. Я для них был чужаком, покусившимся на священный порядок. Я чувствовал их тяжелое мрачное состояние. Если бы им сейчас сказали, что «меня надо убить» и желательно публично, жители поселка встретили бы это овациями. Бессмертие и монотонная жизнь сгноили светлую часть души. Они забыли, что есть другие радости и цели. Я поднялся в кабинет и закрылся. Позвонила Елена. «Я уже в курсе, что с площади пропали часы», — сообщила она. Это точно не твоих рук дело. Лена, ну ты-то хоть не веди себя как дура. Я спал всю ночь, и мне дела не было до их часов. Даже если бы они были из чистого золота. Ты же понимаешь, что они ценнее золота. Я их не брал. Еще хоть раз тень подозрения на меня ляжет с твоей стороны, я уйду. Мне невыносимо терпеть человека, который мне не верит. А как же видео? Там какой-то ушлепок в моей майке. Кстати, я пытался ее надеть с утра, а она воняла потом, как будто в ней проходили неделю. Подозреваю, что спираль и это событие связаны между собой, но смысла не вижу. Что я вижу, так это желание сделать меня виноватым. Кому я перешел дорогу?» «Я не знаю. Меня это пугает, Сереж. У нас такого еще не было. У нас всегда все было по порядку, и часы ни разу не похищали». И артефакт не подкидывали. «Я ничего не знаю об этом», — честно призналась Елена. Судя по интонации, она очень жалела о происходящем. «Давай рассчитывать на здравомыслие и удачу. Все будет хорошо», — пообещал я ей. «Сегодня же отметим какой-нибудь праздник». «Хорошо, согласна. Света приготовить что-нибудь». «Ну, вот и повод. Воссоединение семьи». Я заскочу по дороге в магазин и куплю нам бутылочку вина или чего получше. Мне вина. Ладно, вам вина, а мне чего получше. До вечера, дорогая. До вечера, Сереж. Я отключил телефон и бросил его на стопку папок, которыми был завален стол. Встал у окна и смотрел на толпу, не собиравшуюся расходиться. Это были те, у кого сегодня закончился пятилетний контракт. Я представил их страх перед будущим и проникся сочувствием. Они разучились жить иначе. Они все стали барсиками, живущими в безопасной городской квартире и воющими от страха, покинув ее. Мне стали понятнее мотивы некоторых родителей, лишавших своих чад бессмертия. Они не желали им такой жизни, беспросветной вечности, внушающей страшную зависимость. Это как жить с постоянным похмельным синдромом, вызываемым опьянением бессмертия. В этот день мне совсем не работалось. Я дважды слышал цок каблуков Галины Алексеевны, но к обеду, услышав в третий раз, я решил, что это не она. Кто-то шаркал, как старушка. Я даже открыл дверь, чтобы убедиться. Это была-таки Галина Алексеевна. Но шла она так, будто ей исполнилось девяносто пять лет. — Вам плохо? — спросил я ей в спину. Она обернулась. Я чуть не потерял сознание. Она постарела лет на двадцать. — контракте перестали действовать, — сообщила она старческим дребезжащим голосом. Я резко захлопнул дверь. Выходило, что возраст... Догонял людей стремительно, как только переставала действовать магия. По коридору раздался топот. «Всем в театр! Там будет подписание новых контрактов!» Услышал язычный голос главы администрации. Галина Алексеевна могла и не дожить до этого момента. Я решил помочь ей и всем, кто нуждался в помощи. Но вначале я набрал Елену. «У тебя изменения уже начались?» — спросил я. Она сопела в трубку и не могла ничего сказать. Я понял, что она ревела. «Да». После паузы коротко произнесла она. «Я сейчас заеду за тобой и отвезу в театр. Там будет переподписание контрактов под другими часами». «Что?» Я выскочил в коридор, подхватил на руки Галину Алексеевну и направился с ней к дверям. «Я отвезу вас в театр». «Спасибо!» — продребезжала она. Снаружи меня уже ждал взволнованный Вячеслав Игоревич. «Сергей, что происходит? У моего сына все обнулилось. Весь прогресс исчез!» Кто-то спер часы, и контракты перестали действовать. Крикнул я ему, не останавливаясь. «Езжай в клуб! Подпиши новый контракт!» «Ага, понял!» Я добежал до машины, прислонил Галину Алексеевну, как рулон линолеума, к кузову и открыл брелоком дверь. Помог Галине сесть, забрался следом. «Заедем в гостиницу за моей Еленой», — сообщил я ей. «Хорошо», — проскрипела она. «У вас сегодня встреча с комиссией. Обойдутся, не до них. Если Елена подросла лет на двадцать, она уже не сможет исполнить свою роль». Я резко взял с места гранитный ожил, как улей, Никогда я не видел в нем столько людей одновременно. Все направлялись по центральной улице в сторону клуба. Я свернул камнетесу и чуть не столкнулся с фургончиком Мишки-могильщика. Он тоже спешил на подписание новых контрактов. Елена сбежала с лестницы и бросилась мне навстречу. Ей прибавилось лет десять, точно. Теперь мы выглядели ровесниками. Она прыгнула на переднее сиденье и посмотрела на меня с таким видом, будто застеснялась. Я притянул ее к себе и поцеловал. «Потрясающе выглядишь!» — успокоил я ее. «Пока дождусь своей очереди, состарюсь еще лет на десять!» Она прикрыла глаза ладонями. «Как страшно стареть!» Мы рванулись с места. Я понимал Елену и не желал ей этого. Ей шла молодость. Вместе с жизненным опытом она создавала в ней ядреный коктейль свойств, которые ищет любой мужчина в женщине, красоту и мудрость. «Ой!» «Ой, сердце!» — заохала Галина Алексеевна. Елена только сейчас ее заметила. «Это кто?» — спросила она у меня, не признав землячку. «Галина Алексеевна, мой непосредственный начальник». «Не может быть. Ей же шестьдесят с копейками было. Блин!» Елена закатила глаза. «Ей ведь около ста. Что? Один!» — поправила Галина Алексеевна. У клуба собиралась очередь. Все лезли в узкую дверь. Я понял, что нашу старушку будет нереально протащить через толпу. Люди выглядели обезумевшими. Появились первые жертвы. Старики падали не в силах стоять на ногах. А кто и замертво. Никто не подходил к ним, не обращал внимания. Все были заняты только собой. Мы немного припозднились. Елена понимала, что прорваться не получится. Люди готовы были драться за право стоять в очереди первыми я то завтра не дождусь подписания контракта она уронила лицо в ладони и разрыдалась у меня есть план. я выбрался из машины открыл багажник и вынул из коробки спираль торуса открыл дверь со стороны елены и показал ей артефакт эта штука поможет нам сообщил я ей она поверила мне и не стала задавать лишние вопросы. я взял ее за локоть одной рукой а второй поднял артефакт над головой. Елена подхватила свободной рукой Галину Алексеевну, путающуюся в собственных ногах. — Люди, разойдитесь! Я и есть часовщик! И только от меня зависит, будут работать ваши контракты или нет! — выкрикнул я. — Разойдитесь или сгниете в дверях этого клуба! Народ, увидев в моих руках священный предмет с горящей спиралью, расступился Он часовщик! Вот он кто! А мы думали! «Журналистам прикидывался». Раздалось со всех сторон. Внутри клуба пришлось повторить свои слова еще несколько раз. В сумраке зрительного зала голубой отсвет играл на стенах и портьерах, добавляя атмосфере тревоги. Нас пропускали как жрецов слуг божества. Даже Аркадий бросил подписывать контракты и выбрался из-за стола. «Ну, как?» — уставился он на меня. — Вот так подписывай в начале Галине Алексеевне. Не то она кряхнет. Потом Елене. А завтра пообщаемся. — Хорошо, хорошо. Аркадий Лакейский закивал и бросился подписывать контракты. — Все. — Спасибо, Аркадий Петрович. — Поблагодарил я его. — Вам зачтется от нашего общего начальника. — А тебе как же? — Спросил глава у меня. — В смысле, вам. — А мне не надо. — Ответил я. «А, ну да, я понял, понял», — засуетился глава. «Наверняка понял неправильно, решив, что часовщик живет по собственному контракту, заключенному Сторусом напрямую. Мы оставили обрадованную, но обессилевшую Галину Алексеевну в зале и вышли на улицу. Елена стеснялась смотреть на меня прямо. — Ты что, стесняешься своих тридцати с хвостиком? — спросил я у нее. — Я ж не стесняюсь. — Непривычно. Кажется, что те, кому за тридцать, уже старые. — Брось! Брось! Теперь мы с тобой ровесники. И еще. Ты как будто другая женщина. Обещаю, сегодня у тебя будет горячая ночь. — Блин! Светка же где-то здесь. Она теперь тоже состарится. Второй раз наш фокус не сработает. Пусть сама справляется. Ладно, поехали домой. Поехали. Жаль, вино нигде не купить. Теперь все в клубе. Не надо никакого вина после всего пережитого. Я готова веселиться просто так. Елена поцеловала меня и ухватила за ягодицу. Много обещающее. Мы сели в машину и неспешно покатили домой.